Том 2. Часть 6. Глава 1. Речной пират. После короткого молчания вдова казненного сказала дочери, «Пойди и принеси дров. Ночью мы приведем в порядок дровяной сарай. Когда вернутся Николя и Марсиаль?» «Марсиаль? Стало быть, вы и ему хотите рассказать, что принеси дров» повторила вдова, резко обрывая дочь. Тыква, привыкшая подчиняться этой железной воле, зажгла фонарь и вышла. Когда она растворила дверь, стало видно, что снаружи царит непроглядная тьма. В кухню ворвался треск и хруст высоких тополей, терзаемых ветром. Послышалось звяканье цепей, которыми были привязаны лодки. Донеслись, свист северного ветра и рев реки, все эти грозные звуки навивали тоску. Во время предыдущей сцены Амандина, глубоко взволнованной судьбой Франсуа, которого она нежно любила, не решалась ни поднять глаза, ни осушить слезы, которые тонкими струйками стекали ей на колени. Сдерживаемые рыдания душили ее, она старалась унять их, как старалась унять и громкие удары сердца, трепетавшего от страха. Слезы застилали ей взгляд. Она торопливо спарывала метку с рубашки, которую ей кинула мать, и поранила ножницами руку. Из ранки капала кровь, но бедная девочка меньше думала о боли, чем о наказании, которое угрожало ей за то, что она испачкала кровью рубашку, над которой трудилась. К счастью, вдова, погруженная в глубокое раздумье, ничего не заметила. Тыква возвратилась, неся корзину, полную дров. Поймав взгляд матери, она утвердительно кивнула головой. Это должно было означать, что нога мертвеца в самом деле высовывалась из-под земли. Вдова еще сильнее поджала губы и продолжала работать, но теперь она, казалось, еще быстрее орудовала иглой. Тыква раздула огонь, заглянула в кипящий чугунок, стоящий в углу плиты, и опять уселась возле матери. — А Николя все не идет! — воскликнула она. — Как бы эта старуха, что приходила утром и назначила ему встречу с каким-то господином по поручению Брадоманти не втянула его в какую-нибудь скверную историю. Она так странно глядела из-под лобья и ни за что не хотела ни назвать себя, ни сказать, откуда она пришла. Вдова молча пожала плечами. — Вы думаете, Николя ничего не угрожает, матушка? — А вообще-то вы, пожалуй, правы. Старуха просила его быть к семи вечера на набережной БИИ прямо против пристани, и ждать там человека, который хочет с ним поговорить. Вместо условного знака он назовет имя Брадаманти. И то сказать ничего опасного в такой встрече нет. А Николя, может, потому задерживается, что, должно быть, прихватил чего по дороге, как позавчера, когда он слямзил, украл. Это вот белье унес его из лодки зазевавшейся прачки. Тыква при этом показала рубашки, с которых Амандина спарывала метки. Потом, обратившись к девочке, она спросила, — А ты знаешь, что такое слямзить? — Это значит взять, — ответила девочка, не поднимая глаз. — Это значит украсть, дуреха. Понятно, украсть. — Да, сестрица. — А когда умеют так ловко красть, как это делает Николя, то всегда какой-никакой барыш достается. Белье, которое он вчера стибрил, «Нам впрок пойдет, а обойдется даром. Только метки спороть придется. Не так ли, матушка?» Прибавила тыква с громким смехом, обнажая при этом свои лошадиные зубы, такие же желтые, как ее физиономия. Вдова осталась холодна к этой шутке. «Кстати, насчет того, чтобы обогатить наше хозяйство, причем задарма». — продолжала Тыкова. — Мы, должно быть, сможем это сделать в другой лавочке. Вы, верно, знаете, какой-то старик поселился несколько дней назад в загородном доме господина Грифона, ну, того лекаря из парижской больницы. Его дом стоит на отлете в сотне шагов от берега прямо против печи для обжига гипса. Вдова едва заметно качнула головой. — Николя вчера толковал, что теперь можно будет обделать одно выгодное дельце. — опять заговорила тыква. — А я нынче утром убедилась, что и там наверняка есть чем поживиться. Надо только послать Амандину побродить вокруг дома. На девочку никто внимания не обратит, подумают, что она там играет, а она тем временем все подробно разглядит и потом нам перескажет, что видела. — Слышишь, что я говорю? — строго прибавила тыква, посмотрев на Амандину. — Да, сестрица, я схожу ответила девочка, задрожав всем телом. «Ты вечно говоришь. Я все сделаю, а потом ничего не делаешь, притворщица. В тот раз, когда я велела тебе взять пятифранковую монету в конторке бокалейщика, пока я разговаривала с ним в другом конце лавки, сделать это было куда как просто. Детей-то ведь никто не опасается, почему ты меня ослушалась? Сестрица!» У меня просто духу не хватило, я никак решиться не могла. А в тот день, когда ты стащила косынку из короба разносчика, пока он торговал в кабачке, у тебя духу хватило? И он, дуреха, ничего не заметил. Сестрица, ведь это вы меня заставили. Косынку-то я взяла для вас. А потом, косынка ведь не деньги. А тебе какая разница? Ну как же? Взять косынку не так дурно, как деньги взять. — Смотри, какая честная! — Это марсиаль учит тебя быть такой порядочной? — спросила тыква со злобной усмешкой. — Ты должно все ему пересказываешь, доносчица. Уж не думаешь ли ты, что мы боимся, как бы он нас не выдал, твой марсиаль? Затем, обратившись к матери, тыква прибавила. — Поверь, матушка! Все это плохо для него кончится. Он тут свои порядки установить хочет. Николя на него злится, просто в ярость приходит. Да и я тоже. Марсиаль настраивает Амандину и Франсуа против нас, да и против тебя. Разве можно такое терпеть? Нельзя, — буркнула вдова резко и жестко. Он таким сделался, особенно с той поры, как его волчица угодила в тюрьму сен лазар Совсем бешеный стал, на всех озлобился, а мы-то причем, что его полюбовница в тюрьме оказалась. — Да когда ее выпустят, она бесперечь суда заявится. — Ну, а я уж ее привечу, как подобает привечу, хоть она из себя такую храбрую строит. Немного подумав, вдова сказала дочери. — Так тебе кажется... Можно будет облапошить того старика, что в доме лекаря живет? Да, матушка. Но он же с виду просто нищий. Знаешь, он благородного происхождения. Благородного происхождения? Да. И к тому же у него в кошельке золотых монет полно. Хоть он всюду пешком ходит, и домой всегда возвращается тоже пешком. С дубинкой за место кареты. — А почем ты знаешь, что у него золото есть? — Я как-то была на почте в Аньере, узнавать ходила, нет ли весточки из Тулона. При этих словах, напомнивших вдове о том, что один из ее сыновей на каторге, та нахмурилась и подавила вздох. Тыква между тем продолжала. — Я ждала своей очереди, и тут вошел старик, что живет у лекаря. Я его сразу признала по белой бороде и волосам. Брови же у него черные, а лицо цвета самшито. На вид он крепкий орешек. И, несмотря на возраст, должно быть решительный старик. Он спросил у почтовой служащей, «У вас нет письма из Анже на имя графа де Сен-Реми?» «Есть тут одно письмо», — ответила она. «Да, это мне, вот мой паспорт». Пока она изучала его бумаги, старик, чтобы заплатить за доставку, вытащил из кармана кошель зеленого шелка, и я в раз увидела, что там сквозь петли золотые блестят. Они кучкой лежали, величиной с яйцо. У него было не меньше сорока или пятидесяти луидоров, — воскликнула тыква, и глаза ее загорелись от талчности. А притом одет он, как последний бедняк. Видно, один из тех старых скупердяев, что деньгами набиты. Вот что я вам еще скажу, матушка. Теперь мы его имя знаем, и это может пригодиться, чтобы проникнуть к нему, когда Амандина разузнает, есть ли в доме прислуга. Громкий лай прервал речь тыквы. «А, собаки залаяли, — сказала она, — верно, лодку заслышали». Это Николя или Марсиаль. При имени Марсиале на личке Амандины появилось сдержанное выражение радости. Прошло несколько минут томительного ожидания, и все это время девочка не сводила нетерпеливого и тревожного взгляда с двери. Затем она с огорчением увидела, что на пороге показался Николя, будущий сообщник Крючка. Физиономия у Николя была одновременно отталкивающей и свирепой. Небольшого роста, тщедушный и щуплый, он мало походил на человека, способного заниматься опасным и преступным ремеслом. На беду какая-то дикая нравственная энергия заменяла этому негодяю, недостававшую ему физическую силу. Поверх синей рабочей блузы Николя носил что-то вроде куртки без рукавов, из козлиной шкуры с длинной коричневой шерстью. Войдя в кухню, он швырнул на пол слиток меди, который с явным трудом нес на плече. — Доброй ночи, с доброй поживой, мать! — закричал он глухим и хриплым голосом, освободившись от своей нож. Там у меня в ялике еще три такие чушки, дотюк разного трепья и сундук, набитый черт знает чем. Я ведь не полюбопытствовал его отпереть. Может, меня и надули, сейчас поглядим. — А как тот человек с набережной Бии? — спросила тыква. Мать все это время молча смотрела на сына. Николя ничего не ответил, он только сунул рук в карман своих штанов, пошарил там и стал позвякивать многими, видимо, серебряными монетами. «Ты все это у него отобрал?» — воскликнула тыква. «Нет, он сам выложил мне двести франков и посулил еще восемь сотен, когда я...» «Ну, ладно, хватит. Сперва выгрузим все из моей лодки, а уж потом станем языком молоть». «Марсиаль дома?» «Нет», — ответила сестра, — «тем лучше. Припрячем добычу, пока его нет». Так он ничего знать не будет. — Ты его боишься, трус? — съязвила тыква. — Боюсь его. — Кто я? И Николя пренебрежительно пожал плечами. — Я боюсь только, как бы он нас не продал, вот и все. А так мне чего его бояться? — Жулик. Нож. С хорошо отточенным языком, всегда при мне. — О, когда его тут нет... Ты вечно бахвалишься, но как только он появляется на пороге, сразу прикусываешь язык. Николя, казалось, пропустил мимо ушей эти слова и сказал. Быстрее, пошли быстрее к лодке. А где Франсуа, мать? Пусть он нам тоже поможет. Матушка задала ему трепку, а потом заперла наверху. — Он нынче ляжет спать без ужина, — ответила тыква. — Ладно. Только пускай он все-таки сойдет вниз и подсобит нам разгрузить ялик. Не так ли, мать? Я, он и тыква. Мы все за один раз притащим. Вдова молча указала пальцем на потолок. Тыква поняла ее жест и отправилась за Франсуа. Морщины на сумрачном лице вдовы слегка разгладились после прихода Николя. Она любила его больше, чем тыкву, но, как сама говорила, все же меньше, чем того сына, что был теперь на каторге в Тулоне. Материнская любовь этой свирепой женщины зависела от степени преступности ее детей. Столь извращенные чувства во многом объясняет, почему вдова была так мало привязана к своим младшим отпрыскам, а они не проявляли дурных наклонностей. Этим же объяснялась ее неприязнь, даже ненависть к Марсиалю, старшему сыну, хотя его образ жизни назвать безупречным было нельзя, но по сравнению с Николя, тыквой и его братом-каторжником, он был человек честный. «Где ж ты промышлял нынче вечером?» — спросила вдова у Николя. Возвращаясь с набережной Бии, где я увиделся с тем господином, который назначил мне встречу, я углядел возле моста инвалидов галиот что пришвартовался к набережной. Было уже совсем темно, и я сказал себе, в каютах света нет, матросы должно быть на берегу, подплываю ближе. Встретя на палубе кого-нибудь, я бы попросил у него обрывок веревки, треснувшее весло обвязать. Вхожу в каюту никого. Тогда я хватаю все, что можно, тюк трепьем и большой сундук, а с палубы прихватываю четыре медных слитка. Мне пришлось дважды взбираться на Голиот. Ну вот и Франсуа с тыквой. Пошли скорее к лодке. Слушай, Амандина, иди-ка ты с нами. Понесешь разное тряпье. Ведь прежде чем делить добычу, надо ее притащить. Оставшись одна, вдова занялась приготовлениями к ужину для всей семьи. Она расставила на столе бутылки, стаканы паянцевые тарелки и приборы из серебра. Как раз в ту минуту, когда она совсем управилась, вернулись ее дети, нагруженные поклажей. Маленький Франсуа нес на плечах два медных слитка и изгибался в три погибели под их тяжестью. А мандина была наполовину скрыта ворохом ворованного белья и платья, которое она пристроила у себя на голове. Шествие замыкал Николя. С помощью тыквы он тащил сундук из неструганного дерева, а поверх него приладил четвертый слиток меди. Сундук, сундук, сперва распотрошим, сундук, вопила тыква, горя от дикого нетерпения. Слитки меди полетели на Никуля Николя вооружился топориком, висевшим у него на поясе. Он просунул крепкое железное острие под крышку сундука, поставленного посреди кухни, чтобы легче было к нему подступиться. Красноватое и подрагивающее пламя очага освещало эту сцену дележа. Со двора все сильнее доносилось забывание ветра. Так и не сняв своей куртки из и шерсти, Николя присел на корточки возле сундука и тщетно пытался приподнять крышку, изрыгая при этом поток ужасных ругательств ибо крепкая крышка не поддавалась его отчаянным усилиям. Глаза тыквы горели от алчности, щеки пылали в предвкушении зрелища награбленных вещей. Она опустилась на колени возле окаянного сундука и всей тяжестью навалилась на топорище, чтобы увеличить силу рычага, которым орудовал ее брат. Вдову отделял от них широкий стол. Будучи высокого роста, Она перегнулась через него и также склонилась над украденным сундуком. Взгляд ее горел от лихорадочного вожделения. И, наконец, какое жестокое и вместе с тем, к несчастью, обычное человеческое свойство. Двое детей, чьи врожденные добрые инстинкты часто одерживали верх, Над проклятым влиянием отвратительного и порочного семейного окружения двое детей, забыв о своей совестливости и о своих страхах, также уступили роковому любопытству и соблазну. Прижавшись друг к другу, с горящими глазами, едва дыша, Франсуа и Амандина с таким же нетерпением ждали узнать, что же таится в этом сундуке. Их также раздражала медлительность, с какой возился с крышкой Николя. Наконец злополучная крышка треснула и раскололась на часть. Вырвался радостный вопль из уст взволнованной и обрадованной семьи. И все, начиная с матери и кончая маленькой Амандиной, отталкивая друг друга, со свирепой жадностью накинулись на взломанный сундук. Без сомнения он был послан из столицы какому-нибудь торговцу новинками в прибрежный городок, ибо в нем было множество штук различных материй для женщин. «Нет, Николя, не надули!» — завопила тыква, разворачивая штуку шерстяного муслина. «Нет», — подхватил разбойник, в свою очередь распаковывая тюк с косынками и шейными платками, Я оправдал свои расходы». «Да тут материи из Леванта! Их станут раскупать, как хлеб!» — пробормотала вдова, в свой черед копаясь в сундуке. «Скупщица краденного из дома Краснорукова, что живет на улице Тампль, возьмет все материи», — прибавил Николя. «А папаша Мику, содержатель меблированных комнат в квартале Сен Тоноре, займется краснухой». — Амандина, — чуть слышно сказал Франсуа своей младшей сестренке, — какой славный шейный платочек выйдет из тех красивых шелковых платков, которые Николя держит в руке. — И хорошенькая косыночка тоже получится! — с простодушным восторгом откликнулась девочка. — Надо признаться, тебе повезло, Николя, что ты забрался на этот Голиот, — проговорила тыква гляди как красота какая! Теперь вот пошли шали, они сложены по три штуки вместе, и все, чистый шелк. Посмотри же, матушка! Тетка Бюрет заплатит не меньше пятисот франков за все сразу, — сказала вдова, внимательно оглядев ткани. — Ну, стало быть, настоящая цена этому товару не меньше тысячи пятисот франков, — заметил Николя. Но, как говорится, кто краденое скупает, сам вором бывает. Ну, тем хуже. Я торговаться не привык. Как всегда, так и на этот раз сваляю дурака и уступлю товар за ту цену, что назначит тетка Бюрет, да и папаша Шамику тоже. Ну, он хотя бы друг. Это роли не играет. Он такой же жулик, как и все этот старый торговец с кабиным товаром. Но мерзавцы-перекупщики знают, что нам без них никуда вмешалась тыква, драпируясь в шаль, и они этим-то и пользуются. — Ну, там больше ничего нет, — сказал Николя, пошарив по дну сундука. — Теперь надо все обратно уложить, — заметила вдова. — Эту шаль я оставляю себе, — заявила тыква. — Оставишь себе, оставишь себе! — неожиданно закричал Николя. — Ты оставишь ее себе, если я ее тебе отдам? Вечно ты себе все требуешь, госпожа бесстыжая. — Смотри-ка, а ты, стало быть, ничего не берешь, воздерживаешься, я-то... Но ну, коли я что стырю, то при этом своей шкуры рискую. Ведь не тебя, а меня замели бы, если бы сцапали на том глете. Ладно, держи свою шаль, плевать я на нее хотела, — разъярилась тыква, швыряя шаль в сундук. — Дело не в шале, я не о том говорю. Да и не скупердяй я вовсе, чтоб какую-то там шаль жалеть. Одной больше, одной меньше тетка бюрет даст за товар ту же цену, она ведь все... — Гаммузом покупает, — продолжал Николя. — Но заместо того, чтобы сказать, я оставлю себе эту шаль, ты могла попросить меня, чтоб я ее тебе отдал. — Да уж ладно, бери ее себе. Бери, — говорю, — а не то я швырну ее в огонь, чтоб чугунок быстрее закипел.